Сэм кинулся к двуколке, закатив от радости глаза, сверкая белыми зубами, и обеими ручищами, большими, как два окорока, схватил протянутую ему руку Скарлет. Он широко осклабился, обнажив розовый цвет арбузной мякоти язык, и нелепо запрыгал, весь извиваясь, точно огромный английский дог. Господи, Господи, до да чего же приятно видеть родного человека-то! — воскликнул он. Так сжав Скарлет руку, что, казалось, у нее сейчас треснут кости. — Что же это вы стали такая злючка, мисс Скарлетт? В человека пистолетом тыкаете. Столько злых людей развелось на свете, Сэм, что приходится тыкать. Но вот ты это что делаешь в таком поганом месте? Ты же почтенный человек. И почему ты не пришел в город повидаться со мной? — Господи, мисс Скарлетт, я вовсе и не живу тут, в палаточном городке-то. Так, забрел сюда. Я бы ни почем в таком месте не стал жить.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 вы вот, знаете, мистер Джералд никогда бы не позволил, чтобы кто ударил негра. Я ж дорого стою. Я рассказывал им, какая была мисс Эллен к неграм добрая, и как она сидела со мной целую неделю, когда я воспалением легких болел. Только они мне не верили. И так я, мисс Карлет, заскучал по мисс Эллен и по Таре, что чувствую, не могу больше. Вот ночью и ушел от них и добрался в товарных вагонах до самой Тланты.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 Скарлетт умолкла. Нет, никогда ей не объяснить этому расплакавшемуся, как дитя-гиганту, что такое монастырь. Она теперь живет в Чарльстоне. А вот Порк и Приси в Таре. Да ну же, сам вытри нос. Ты правда хочешь вернуться домой? Да, мэм. Только не так теперь все будет. Без мисс Эллент. Сэм, а ты не хочешь остаться в Атланте? И поработать у меня? Мне нужен кучер. Очень нужен.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 Бесцельно чертя голым пальцем ноги в пыли дороги, ему было явно не по себе. «Ну, — Но почему же? Я буду тебе хорошо платить. Нет, ты должен со мной остаться. Крупное черное лицо, на котором, как на лице ребенка, можно было сразу все прочесть, обратилось к ней, и она увидела на нем страх. Сэм придвинулся ближе и, наклонившись над краем двуколки, зашептал. — Мисс карлет уходить мне из Тланты надо. Мне бы только до тары, до там они меня не найдут. Я... я убил человека. Черного? Нет, нам белого. Солдата Янки. И теперь меня ищут, потому я и скрываюсь в палаточном городке. Как же это тебя угораздило? Да пьяный он был. И сказал чего-то такое, чего я уже стерпеть не мог. Ну, я и схватил его за горло. Убивать-то его я не хотел, мисс Карлетт. Да только руки у меня больно сильные, так что не успел я опомниться, а он уже мертвый. Я так испугался, не знал, что и делать. Вот и прибежал сюда прятаться, а как увидел вас вчера, когда вы мимо ехали тут, и сказал себе, господи, да ведь это же мисс Карлетт. Она уж позаботится обо мне, она не даст этим Янке схватить меня. Она пошлет меня назад в Тару. — Ты говоришь, тебя ищут?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 Робы у них были грязные, и пропахшие потом, когда они устало двигали ногами, на щиколотках позвякивали цепи, и весь их вид говорил об апатии и отчаянии. — Какие они тощие и изнуренные, — подумала Скарлетт, внимательно оглядывая их. Ведь еще совсем недавно, когда она их подрежала, это была крепкая команда. Они даже не подняли глаз при ее появлении, только Джонни повернулся в ее сторону и небрежно стащил с головы шляпу. Выражение его узкого, смуглого личика сразу стало твердым.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 На одну муку и свинину в прошлом месяце ушло тридцать долларов. Что ты даешь им на ужин?» Она подошла к сараю, служившему кухне, и заглянула внутрь. Толстуха-муладка, склонившаяся над ржавой старой плитой, поспешно выпрямилась, присела при виде Скарлет и тут же снова повернулась к горшку, где варились черные бобы. Скарлет знала, что Джонни Гельгер живет с мулаткой, но решила лучше закрыть на это глаза.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 А ты, Ребекка, приготовим печенье и кофе. И дай побольше сорга. Да пошевеливайся. Я хочу видеть, как ты выполнишь мое приказание. Так это же... Его мука и кофе. Мистера Джона. Его собственные. Испуганно пробормотала Ребекка. Мистера Джонни? Как бы не так. Должно быть и окорок тоже его собственный. Изволь делать, что я сказала, живо. Джонни Галлигер, пойдем со мной к двуколке. Она прошла через неубранный двор.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 — сказал Джонни Гелгер: Ты что, вознамерился взять расчет? Какую-то секунду Скарлетт так и хотелось крикнуть ему. — Ну и проваливай, скатерьте у дорога! Но холодная рука рассудка предусмотрительно удержала ее. Если Джонни возьмет расчет, что она станет делать? Ведь он дает в два раза больше леса, чем давал Хью. А она как раз получила большой заказ, самый большой за все время и к тому же срочный. Ей необходимо, чтобы этот лес был доставлен в Атланту. А если Джонни возьмет расчет, кого она поставит на лесопилку?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 — Нет, не может она с ним сейчас расстаться. Он ведь деньги для нее выгоняет. Просто надо следить за тем, чтобы каторжников кормили как следует. — Я вычту из твоего жалования двадцать долларов, — решительно заявила она. — А завтра, когда вернусь, мы с тобой продолжим разговор. Скарлет подобрала вожжи. Но она уже знала, что никакого продолжения разговора не будет. Знала, что на этом все кончится, и знала, что Джонни тоже это знает. Она ехала по тропе, выходившей на декейтерскую дорогу, а в душе у нее совесть боролась с жаждой наживы. Она понимала, что не дело это — отдавать людей на милость жестокого карлика. Если по его вине кто-то из них умрет, она будет виновата не меньше, чем он, так как оставил их в его власти, даже узнав о том, что он жестоко обращается с ними. А с другой стороны, не надо попадать в каторжники. Если люди нарушили законы и их поймали с поличным, они и заслужили такую участь.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 и сквозь свой крик услышала, как ругнулся белый. Она поняла, что в темноте на дороге появился третий человек. Черная рука соскользнула с ее рта, и негр отпрыгнул в сторону, спасаясь от ринувшегося на него большого Сэма. — Езжайте, мисс Скарлетт! — закричал Сэм, подминая под себя негра. И Скарлетт, дрожа мелкой дрожью и не переставая что-то выкрикивать, схватила возжи и кнут и огрела тем и другим лошадь.